Глава двадцать с е ь Как провести Рождество. Эй, а м а н ы может устроим рождественскую вечеринку у тебя? Нет. Неожиданное предложение было отвергнуто, и Читоса надула щеки. Вот-вот должно было наступить Рождество, но это событие не было связано с ним. Амана жил один и отдельно от своей семьи. Читоса и Ицуки хотели провести Рождество в доме Аманы, поэтому Читоса прибежала в класс Аманы и Ицуки во время полуденного перерыва с этой идеей. Но н а д у л о щеки, когда Амана ответил: "Так. Но ты все равно будешь один. Так в чем же проблема? Может, подружка? Нет, у меня ее нет. Тогда все в порядке. Или тебе настолько не нравится эта идея? Ну, если тебе это не нравится, мы не против Аманы. Они спрашивали, но по-своему проявляли заботу о своем друге. Или еще одной причиной было то, что им нужно было место, где они могли бы свободно заискивать. Но их извиняющиеся взгляды заставили его немного огорчиться. И в любом случае он не был настолько против этой идеи. Причина его отказа заключалась в том, что ему было бы неловко видеть их флирт в его собственном месте, и ему пришлось бы потратить много усилий объясняя все это Махеру. Если говорить более конкретно, ему придется сказать Махеру, чтобы она не появлялась в его доме до их отъезда, и он должен будет стереть все следы ее присутствия в доме. Не то чтобы я не хотел. 24-го вы уйдете до наступления ночи, так что можете целоваться и все такое. Только не переусердствуйте в моем доме. Он не собирался отказывать им сразу, поэтому пообещал. Лицо Читосы р а с п л ы л о с ь в улыбке. Похоже, у нас нет выбора. Это будет компромисс. к е м ты себя возомнила? Читоса слишком увлеклась, и так Амана ущипнул ее за щеку. Ику, н Амана издевается надо мной. Она начала просить о помощи в невнятной манере. Ну же, Амана, перестань издеваться над Чи. Только я могу щипать ее за щеку. Да-да, просто ущипни ее от меня. п р е д о с т а в ь это мне. Не оставляй это ему. Он подумал, что это будет хороший шанс их п о ц е л у я поэтому дал и ц у к и возможность ущипнуть ее. Как и ожидалось, они закончили тем, что щипали друг друга и дурачились. Будучи ущипнутой, Читосу ухмылялась и Амана просто пожал плечами при этом зрелище. Теперь я могу отойти? Он сказал это, но они были в своем собственном классе, и он хотел держаться от них подальше. Нет, не можешь. Нам нужно спланировать все заранее. Надо приготовить торт и еду. Я не смогу это сделать. Конечно, а м а н а не мог приготовить ничего подходящего к Рождеству. Махеру вероятно могла бы приготовить несколько блюд, как обычно, но он не мог просто пойти к ней за помощью. Амана махнула рукой, говоря, что не может ничего сделать. Но Читосы почему-то уставилась на него. Что? Это как? Ты не умеешь готовить, но ты такой здоровый? Не переживай за мелочей. Научи. у Аманы тоже есть свои проблемы. Э? Ты кое-что знаешь, Икун. Он сказал, что расскажет мне об этом в будущем. Я этого не говорил. Не давай таких обещаний. Он сердито посмотрел на Ицуки, но тот лишь громко рассмеялся. Плюс Ицуки был в том, что он не настаивал. Минус же в том, что он мог придумывать самые диковинные вещи за мгновение. Боже, ну мы можем заказать еду, но нужно заказывать заранее. Амана проигнорировал а взгляды, когда он выдвинул реалистичное предложение. Разумеется, Амана не умел печь пирог и не умел готовить. Поэтому он мог предложить только то, что уже было приготовлено. А, тогда я хочу пиццу. А закажем торт моей любимой кондитерской. Надо заказать заранее. Мы не будем есть курицу. Но ты же предпочитаешь пиццу и кун. Ну да, ты все-таки понимаешь меня, Чи. Хи-хи-хи-хи. Они сказали, что хотят заказать пиццу, но Амана э т а и д е я не понравилась. Но он тоже с ч и л ее подходящей для вечеринки. В таком случае вполне вероятно, что они будут заказывать пиццу там же, где обычно заказывали Амана и и ц у к и Но как только он услышал о пицце, он вдруг подумал о Махеро. То, как она жевала ее, словно маленький зверек, было поистине восхитительно, потому что он обычно видел только то, как изящно она ест. Он вспомнил тот момент, когда несколько дней назад кормил ее тортом и почувствовал, как е о щеки слегка запылали. Я больше никогда так не поступлю. Было бы невозможно снова совершить такой бесстыдный поступок — накормить друг друга. Они не были влюбленной парой, как Ицуки и Читосы, и, вероятно, не имели бы возможности повторить это. Аманы, что случилось? Ах, ничего, совсем ничего. Я оставлю предварительный заказ т о р т о вам. На мгновение Амана погрузился в свои мысли, и удивленная Читосы встревоженно обратилась к нему. Он поспешно выбросил эту мысль из головы и вернулся к своему обычному выражению. Ура, давайте закажем пиццу! Читосы взволнованно взвизгнула, и услышав это, Амана решил спросить Махеру о ее рождественских планах.